Глава восьмая. Скоро рассвет. Задувает яростный левантинец, и, не встречая препон на плоских низменных плавнях, взвихривает пыль, взметает песчаные смерчи, закрывающие звезды. Тысячи невидимых иголок впиваются в лица четверых, троих взрослых и подростка, которые уже несколько часов к ряду шлепают в темноте по болоту. Вооружённые саблями, тесаками, ножами, удавками, обернув лица тряпками или платками для защиты от безжалостного ветра, секущего колючими песчинками и такого сильного, что когда они выбираются на твёрдое место, в два счёта высушивает набухшую силитряной водой, пропитанной илом и жидкой грязью одежду. Вот он, большой канал, шепчет Мухаммад. Он стоит, не распрямляясь, навострив уши в колючих ветках можжевельника но слышен только посвист ветра в кустарнике да шум прибывающей приливной воды в ближайшем канале, который своим матовым блеском выделяется в окружающей его черноте. Опять, значит, мокнуть. 30 вар, вспоминает он, такова примерная ширина канала в этом месте, по счастью мухара и его спутники сызмалы привычны к жизни в воде. Один за другим они собираются на берегу курро панисо сын его франциско Карденос, молча и решительно. Вчера под вечер вместе вышли из Исла-де-Леона и под прикрытием пыльной бури пересекли испанскую линию обороны в южной части острова Викарио, проскользнули ползком мимо пушек на батарее Сан-Педро, оттуда вскоре после полуночи вплавь одолели канал Камарон и по лабиринту больших и малых каналов и проток углубились почти на поллиги на ничейную землю. Где мы? Чуть слышно спрашивает Корденос, Филипп и Мохаро сам не очень-то понимает. Ветер сбивает с толку. Саливар опасается, что просчитался с каналами, оставшимися позади, прошёл слишком далеко вперёд и сейчас выведет товарищей прямо на французские траншеи. И потому распрямляется, разводит в стороны чёрные ветки, вглядывается в темноту сощуренными глазами, ветер так и норовит запрошить их. И вот наконец в нескольких шагах отсюда Намётанным взглядом браконьер привыкшего охотиться по ночам замечает нечто похожее на грудную клетку огромного человеческого скелета. Это полусгнивший, наполовину затянутый илом остов корабля. Вот оно, место это, шепчет в ответ Мухара. А французов-то впереди нет, ближе, чем на мельнице нет. Здесь сумеем пройти. Пригибаясь, съезжает по короткому откосу на берег, следом за ним и остальные. Ступив в тину, Мухара останавливается, проверяет, хорошо ли прилажена короткая сабля, подвешенная за спиной меж лопаток, и не помешает ли плыть закрытая и заткнутая за пояс наваха в полторы пяди длиной, потом медленно погружается в черную воду, такую студеную, что дыхание перехватывает. Когда из-под ног уходит дно, плывет, держа голову над поверхностью на тот берег. Расстояние невелико, однако сильный ветер, рябящий воду и течение, Когда Мухара только что заметил, сносят в сторону. Позади слышно, как фыркает и барахтается Корденос. Он из четверых плавает хуже всех, не в пример Панису с сыном, который вот уж точно как рыба в воде. Потому Сваяк и принял меры, привязал к поясу две пустотелые тыквы, которые помогают держаться на плаву. В других обстоятельствах Мухаре следовало бы шипнуть на него, чтобы не плюхал так шумно по воде, не выдал их всем французам, но сегодня, к счастью, можно не опасаться. Левантенец глушит все звуки. Филипп и Мохар и его товарищи удачно выбрали день, когда восточный ветер задувает с такой силой, как сегодня. Ничего не разглядеть в десяти шагах. Саливаров вспоминается, как уже довольно давно, в ту пору, как ходили с капитаном Вироемсом на разведку, стал он свидетелем спора между ним и одним английским офицером. Тот говорил, что батарею на Сан-Педро надо укрывать от неприятельского огня по старинке фашинами дотурами Веройс же доказывал, что куда лучше использовать агавы, которыми в Андалусии огораживают сады и огороды. Лоссойс настоял на своём, огневую позицию укрепили фашинами, но и пяти дней не прошло, как левантенец засыпал ров песком. Британец убедился в правоте Веройса. Дьявол лучше знает Саливара, чем Саливар дьявола, сказал тогда капитан, подмигнув Мухаре. И теперь весь внешний периметр Сан-Педру похож не на артиллерийский редут, а на сад. Филипп вылезает из воды, дрожа от холода, весь как есть, с ног до головы облепленный илом. Тогда рядом собираются остальные. Вдалеке, над вершинами и тёмными сосниками Чекланы, уже заметно слабое голубоватое свечение. Городок, укреплённый французами, стоит на берегу канала на расстоянии чуть больше полулиги. — Гуськом! — шепчет мухара, — и не шкни! И первым на четвереньках одолевает невысокий взгорбок, тотчас попадая в холодную воду заброшенного бочага. Отползя немного и убедившись, что в свете зари их не видать, четверо поднимаются и бредут в рост по пояс в воде, ноги вязнут в вылистом дне, и время от времени, отзываясь на задавленную брань, на нежданный плеск, приходится помогать друг другу выбираться из липкой ловушки. Ветер, опять же, по счастью, дует в лицо, относит все звуки подальше от чужих ушей. Течение усиливается, ветер гонит воду в сторону бухты, обнажая дно озерца, где соль не добывают уже давно, с тех пор, как война началась. Мохара соображает, что идут они с запозданием. Сквозь вихри песка и пыли, по-прежнему взметаемых ветром, видно, как над чекландскими соснами расширяется и постепенно меняет цвет с темно-синего на охристый, Узкая полоска зари. Однако они уже у цели. Вон там, еле слышно говорит Куро Панису, в устье малого канала возле бревенчатого мола. Мухара очень осторожно выглядывает из-за гребня, разведя в стороны покрывающий его кустарник можжевельник и спаржу. В свете зари канал Аль-Курноколь и его боковые ответвления поблескивают как расплавленный свинец расширяясь в ту сторону, где еще невидимая в темноте угадывается мельница Санта-Круз. А по левую руку от нее, в точке соединения с другим каналом, который тянется до самой Чекланы, у маленького деревянного мола под навесом, хорошо знакомым с Оливаром, они бывали тут до войны, чернеют на серовато-свинцовом фоне воды очертания широкой плоской канонерки. А часовой где? — На краю мола, остальные спят под навесом. Тогда пошли, а то будет поздно. Стволы ближних сосен начинают вырисовываться четче, когда четверка валится в липкий ил. Желтоватый серый свет зари, пробиваясь сквозь вертящиеся тучи песка, обозначает дощатую караулку, узкий причал и силуэт пришвартованной к нему канонерки. Мухара переводит дух, увидев, что она покачивается на воде, а не завязла в густой тине. Мачта наклонена к носу, на спущенный рей и косой парус. — Это хорошо поможет уйти вниз по большому каналу, благо ветер попутный, а не надрываться на веслах, чуя, как в спину дышат лягушатники. — Часового не вижу. По низу уползает взглянуть поближе, ползком возвращается правее на причале, с подветренной стороны. Теперь и Мохара разглядел неподвижную темную фигуру. — Хоть бы спал, — думает он, доставая подвешенную за спину саблю и слыша, как рядом другие готовят оружие, — По низу абордажный топор, карденос и курито, остро отточенные короткие кривые клинки. Как всегда в такие минуты знакомый, знобящий холодок поднимается от паха, расходится по всему телу. Готовы? Готовы! — шепотом звучит в ответ. Мохара несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает. Тогда с Богом! Четверо поднимаются на ноги, крестятся и осторожно идут вперед, меж вьющимися вокруг своей оси столбами песка и пыли, Пригибаясь, чтобы не маячить против света, слыша, как хрустят под босыми ступнями комочки сухой соли, которой устлан весь берег, — двадцать тысяч реалов, — снова думает Мухара, — если доведем канонерку до испанских позиций, — по пять тысяч каждому, кто вернется живым, а нет-то к семейству. Лица жены и дочек проносятся перед глазами и исчезают, будто спугнутые ударами бешено заколотившегося сердца, оглушительным стуком крови в ушах, — воем ветра, от которого так зябко стало в промокшей одежде. Часовой даже не вскрикнул. Спал. Не задерживаясь мыслью на темной фигуре, которую секунду назад полоснул саблей, Мухара прошел дальше под навес, отыскал дверь пинком, распахнул ее, все четверо, толкаясь, молча ринулись внутрь, туда, где в слабом свете, проникавшем снаружи, только и можно было различить на полу пять или шесть бесформенных, как кулит тел. Спертый воздух, Был пропитан застарелым табачным перегаром, потом, запахом волглой и грязной одежды. Хрясь, хрясь, хрясь! Соливары наносили удары методично, размеренно, будто отсекали сучья у поваленного дерева. Двое последних успели проснуться, закричать. Один неистово вскинулся волчком, крутанулся на месте. На четвереньках метнулся было к двери с пронзительным, долгим воплем, в котором слышался, кроме ужаса, словно бы еще и протест, Вновь раздались хряски и удары. Мохара и остальные рубили его, торопились прикончить поскорее. Неизвестно, есть ли кто-нибудь поблизости. Кто знает, кто может услышать эти крики. Потом вышли наружу с жадностью, лавя ртами ветер, колющий иголочками песка. Стирая с влажной одежды кровь, что выпачкала им руки, забрызгала лица, не оглядываясь, побежали к причалу. Французская канонерка покачивается под ветром. Течение усилилось. И благо уже почти совсем рассвело, стали видны обнажившиеся от ливом илыстые берега каналов. "Если ничего не пойдёт наперекос, повторил себе Махарапас, спеем в обрез, но поспеем. Тащи всё оружие, какое найдёшь", приказывает он Курито. Пареньок пулей кинулся назад в караулку, меж тем как его отец вместе с Мохарой и Корденосом перескочили с причала на палубу, в несколько дружных рывков подняли реё, закрепили парус, Под свежим ветром он тотчас с треском надулся, и канонерку накренила на дальнее от причала борт. Как раз в этот миг вернулся к Урито, нагруженный четырьмя ружьями, двумя перевезями с патронными сумками, штыками и саблями. — Живо, живо, малый, отчаливаем! Один удар сабли по кормовому швартову, второй по носовому, а паренек, гремя своим грузом, перепрыгивает на борт канонерки, длинная, широкая, с мелкой осадкой, Самое то, чтобы воевать в лабиринте больших и малых каналов, вьющемся вокруг Ислы. В длину будет футов 40, прикидывает Мухарадд лавный, по сути, на носу пушка, на подвижном морском лафете без колёс. Шестифунтовая вроде бы хорошая. На корме по обоим бортам два маленьких бронзовых камнемёта. 20.000 риалов награды как и с пушки, вот хотя к этой самой не меньше, а может и больше. В том разумеется случае, если будет кому получать их. Канонерка, освободившись от привязи под ветром, наполнившим парус, отделяется от причала и сперва медленно, а потом с пугающей быстротой выносится на середину фарватера. Чем дальше, тем уже и махаро ворочает румпелем на корме, чтоб держать лодку на стремлении, направляет её туда, где канал Алькорноль поворачивает и соединяется с другим, самым большим. Курито и Корденос тянут шкоты, управляют парусом, а Панису на носу смотрит и командует. Света довольно, чтобы различать лица небритые, с кругами под глазами, в подтёках засохшей грязи, в брызгах запёкшейся крови, чужой, слава богу, искажённые от того, что сделали и о чём ещё не успели подумать. Взяли, наша, кричит Корденос, будто только что осознал это. Мухарад только открыл был рот, чтобы напомнить: "Не считай еиц, пока не сушку не завёл". Как в рассветном сумраке, всё ещё окутывающим берег, раздаётся выкрик по-французски, а следом частая череда сразу нескольких выстрелов. Пули не долетают до канонерки, уже достигшей устья Чекланского канала, новые вспышки с этого берега, а теперь ещё и с противоположного, и несколько шальных пуль поднимают фонтанчики брызг в воде. Меж тем, как Мохара, навалившись всем телом на румпель, заворачивает канонерку ещё восточнее, вводит в русло большого канала. Ародия на носу, служа балластом, помогает не рыскать, держать постоянный курс, но оно же и затрудняет манёвры. Ветер и течение теперь наконец совпали, и канонерка стремительно заскользила вниз по каналу. Ветер в корму, рея стала почти горизонтальна. Мухарас с беспокойством разглядывает плоские низкие берега. Знает, что где-то тут неподалёку неприятельский аванпост, и что когда пройдут мимо, Пепельное свечение, просачивающееся сквозь завесу пыли и песка, даст неприятельским стрелкам прицелиться как следует. Однако ничего другого не остаётся, как плыть дальше, до да уповать, что левантинец всё же запорошит французам глаза. Вёсла, готовь. Может, придётся грести до канала Сан-Педро. Да не надо, возражает Панису. Надо. Вокруг островков сплошной ил, мало ли что. Нельзя рисковать при таком ветре да приливном течении. — Эту часть лучше будет пройти на веслах. — Да, и флаг давай. Покуда по низу отец и Карденос вставляют весла выключены, парнишка достает из-под кушака сложенное во много раз полотнище, подмигнув, показывает его мухари и кладет на пушку. При свете сальной коптилки флаг двое суток мастерила мать. Желтой ткани не нашли, и потому центральная полоска белая, сшита из простыни. На две красные полоски пошла подкладка старого плаща, Карденос пожертвовал. Размер четыре на трепяди. Когда поднимут флаг, такой же, что вьется на гафелях королевской армады, он, бог даст, не позволит испанским или английским стрелкам открыть огонь по кораблю, появившемуся из Чекландского канала. Но пока еще рано по льбу ведут французы. Ведут и будут вести, соображает Махара, глядя, как по левому борту стремительно приближается устье канала с размещенным там неприятельским аванпостом. Потом, когда выйдут из главного канала, останется ещё 500 вар ничейной земли, а там и испанские позиции, батарея на Сан-Педро и на острове Викарио. Но это потом, сначала и уже совсем скоро, прямо то ещё сейчас надо будет прорваться сквозь настоящее пекло. Ибо французы с ванпоста в тревожной стрельбой уже готовы надо думать бить по ним с 30 шагов, почти в упор. Отсюда с этого места канала французские позиции едва видны. Однако в сером обволакивающем свете меж песчаных вихрей, крутящихся по пригоркам и гребням левого берега, Мохара различает силуэты солдат. Навалившись на румпель, Соливар отворачивает от этого берега поближе к другому и при этом не спускает глаз с илистого русла, которое отливным течением с каждой минуты обнажается все больше. Французы уже открыли огонь. «Взык!» слышится в воздухе, когда перелет... А когда недалёты вспенивают в воде фонтанчики плюх-плюх, звук такой безобидный, словно бы кто-то забавы ради швыряет камушки в реку. Но Мухаров, цепляясь в румпель, втягивает голову в плечи и всё старается не потерять из виду чёрный илистый откос берега лягушатников, насколько ему известно, там десятка два. А это значит, что за ту бесконечную минуту, что канонерка будет в досягаемости, они смогут выпустить зарядов до полсотни. Ну, осядет на мель, её и вовсе изрешетят. Да, вот уже палят, иж как чистят беглом кроют. У грюма заключается левар. Так должно бы чувствовать себя селезень, когда в самый разгар охоты мечется под хлещущей в него со всех сторон дробью, когда шарашат так, что и не крякнешь. Берегись, кричит куро панису. Вот самое оно и есть, мысленно кивает Мухара. Канониарка теперь прямо напротив поста. Французы пристрелялись, и пули стучат по бортам как град. А ветер быстро относит от берега белые дымки выстрелов. Вместо взык и плюх теперь всё чаще слышатся куда более зловещие дробные щёлканье пуль о борт. В 3 дюймах от мохара пуля стёсывает кусок планшира. Другие пронизывают парус, впиваются в мачту над скорченными телами Панисо, Корденоса и Курито. Мохара, который должен вести судно и следить, чтобы сильнейший ветер не сбил с курса, Только и может, что стиснуть зубы, сжаться, мышцы всего тела и так уже ломят от напряжения, сводят в ожидании пули и уповать, что ни один из этих кусочков свинца не отлит для него. Выстрелы звучат теперь слитно, почти с залпами, очень плотный огонь. Мухара, чуть привстав, проверяет расстояние до правого берега, уровень воды, подравнивает курс, а потом видит, что свояк Карденас — Обеими ладонями обхватил голову, и кровь густо течет у него меж пальцев, по рукам, до локтей. Шкот он выпустил, парус обмикает, и течение разворачивает канонерку, так что еще немного ее вынесет к самому берегу. — Шкот! Ради Господа Бога и матери его! Шкот подбери! Пули продолжают барабанить по всему корпусу, и над стройком Куриту, перепрыгнув через Карденоса, пытается ухватить шкот, который хлещет в воздухе под хлопающим парусом. Мухаров всем телом налегает на Румпель сперва в одну сторону, потом в другую, отчаянно пытаясь удержать канонерку на расстоянии от топких берегов. Наконец, панису удаётся поймать шкот и парус в восьми или десяти местах продровной пулями вновь наполняется ветром. Последние выстрелы гремят уже в догонку, канонерка стремительно удаляется от французского поста, и вот-вот уже войдёт в палоги и двойной поворот к каналу Сан-Педру. Прощальная пуля попадает во внутренний форштевень, и щепки отлетают в затылок и шею мухари. Вреда не причиняют, однако пугают основательно. Наполеона вашего и всех его мусью! Бормочет он сквозь зубы, не выпуская румпеля. Козлы вонючие! Внезапно на память ему приходят хряские удары топором и саблями. Там, в караулке, запах развороченного сталью человеческого мяса и крови. Вот она, корка, и запеклась у него на руках и под ногтями... Усилием воли он заставляет себя думать о другом — о двадцати тысячах реалов на четверых. Потому что если все получится, как задумано, будет их все же четверо. Отец и сын по низу хлопочут над Карденосом, а тот белый и окровавленный лежит лицом вверх на лафете пушки. Царапина! — Вскользь прошло, — сообщает Куру отец. — Обойдется, Бог даст. Канонерка, набирая ход, скользит по самой середине канала. А вдалеке отлив уже открыл тенистые островки. Где-то вар через стока на нерку заметят с британской батареей на другом берегу. «Готовь флаг, Куррито», — говорит Мохара, — «чтобы теперь еще и от лососей не огрести». «Между островками остается довольно широкий проем», — оценивает Мохара издали, — «весла пока не требуется». Он ворочает румпелем, направляя носка на нерке в свободное, взъерошенное ветром и отливным течением пространство, — Цельясь между двух полос чёрной глины, которые медленно, но неуклонно дюйм за дюймом поднимаются на поверхности отступающей воды. Последний взгляд из среди вертящихся столбов песка и пыли, он замечает остающиеся позади слева и справа устья каналов. Несколько цапель, в этом году они, словно тоже опасаясь французов, ещё не подались на север, потряхивают своими окаемлёнными чёрным крыльями, расхаживая по топкому берегу на голенастых тонких ногах. «Давай! Давай, флаг! Пускай англичане увидят!» Сейчас, прикидывает Мохара, парус должны уже были заметить с батареи. А уж по льбу услышали наверняка. Самое время. Куритов в мгновение ока привязывает двухцветное полотнище к фалу и поднимает на самую верхушку мачты. В следующую минуту твердым движением румпеля Мохара проводит канонерку меж островками и сразу, вслед за тем, в широкий створ Большого канала к северу. «За рифляй! На весла!» Привалившийся к лафету Карденос зажимает рану и негромко, жалобно постановает. Куру с сыном проворно отвязывают шкот, спускают рею и убирают парус, так что часть его полощется по воде и по ветру. Потом каждый хватает по веслу, садится лицом к корме, и принимается лихорадочно грести. Поверх голов в отдалении Мохара уже различает в грязновато-серам сумерки низкие с бойницами стены английского бастиона, и тут наконец порыв левантинца разгоняет пыльную песчаную хмарь, и первый красноватый луч солнца, ударив почти горизонтально, освещает красно-белое полотнище, что бьётся на мачте захваченной канонерки. Мужской пол или семенная жидкость должны существовать внутри самой женской матки, взаимодействуя с зародышами, чтобы тайно оплодотворять их, ибо иначе невозможно было бы объяснить плодовитость семян, неизменно предполагающую сочетание обоих полов.